Глава 33 Хвала всем мыслимым и немыслимым стихиям. В эту ночь я спал без снов. Было у меня такое опасение, что только вырубившись, я опять окажусь в лесу, увижу костер и сидящего перед ним... Кого? Мага? По местным меркам он, верно, и магом-то считаться не мог. Без печати. Но обошлось. Если и приходили какие-то сны, то я их не запомнил. Пробуждение напоминало выныривание с огромной глубины. Такой глубины, что вода там абсолютно непроницаемо черная. Но вот грибок следует за грибком, вода вокруг постепенно светлеет. В какой-то момент она стала красноватой, это солнечный свет упал мне навеки. Я осознал, что лежу на чем-то мягком с закрытыми глазами. Маг пятой стихии. Ранг — 16. Текущая сила — 100. Пиковая сила — 280. Магический ресурс — 1700. Производится исследование заклинания «Мессенджер-социофоб». Завершено — 17%. Мудрость в день. Рыцарь спит, служба идет. «Очень, блин, мудро. Сказал бы, что а р д а глумится, но откуда бы ему знать поговорки моего мира? Значит, мое подсознание. Прав был старик. Ум не самая сильная моя сторона. Вот и мудрости соответствующие». Мысленно смахнув все сообщения с экрана своего зрения, я открыл глаза и непроизвольно дернулся. н а ц и о в а л л лежали поперек кровати, перпендикулярно мне и подперев подбородки ладонями, не сводили глаз с моего лица. Обе безмятежно болтали ногами в воздухе, как Лолита в одноименном фильме. «Проснулся», — шепнула Авелла. «Живой», — согласилась н а ц с а «А почему мы шепчем?» — прошептал я. «Разговаривает», — заметила Авелла. н а ц с а вытянула руку и потыкала д меня пальцем в плечо. «Морт, ты как?» «Да нормально». Я приподнялся на локте, прислушиваясь к ощущениям. «Позавтракать бы?» «Это бы можно», — сказала а в е л а «А ты точно проснулся? С тобой все хорошо?» «Да в чем дело-то? Я резко сел в постели. Почему вы ведете себя так?» Я осекся. Кровать напоминала уцелевший клочок цивилизации в постапокалиптическом мире. Вокруг нее все было завалено обломками. Окно выбито вместе со ставнями, стена в соседнюю спальню разрушена, потолок частично обвалился, дверь слетела с петель. «Что это было?» — вытращил я глаза. «Не знаю даже», — отозвалась н а ц с а «Никогда в жизни такого не видела». «Ого, я тоже», — кивнула Авелла. «Мы, как только тебя сюда принесли, едва успели раздеть и уложить, как тебя будто подбросило». «Подлетел на метр над кроватью», — продолжила Натса. «Начал корчиться. Мы думали, ты умираешь». Попытались схватить, нас о т ш в ы р н у л а И ветер в окно. Ураган просто. Кое-как смогли на кровать забраться, она будто в центре тайфуна оказалась. На ней даже просто не к о л ы х н у л а с ь А потом стены начали трястись и рушиться. «От тебя огонь во все стороны летел». Дом затопило, весь нижний этаж точно. Но как до кровати дошло, сразу будто пробку выдернули. И Микеарис приходила. Ни одна. С ней призраков штук сто, не меньше. Они выли, плакали, носились вокруг кровати. Если бы не нация, я бы умерла от страха. Если бы не ты, я б тут сама рехнулась. Они замолчали и уставились на меня. Я с открытым ртом таращился на них. «Серьезно?» Кивнули. «Очень серьезно кивнули. Вообще ничего не помню и не чувствую. И что, теперь каждую ночь так будет?» «Понятия не имею», — сказала н а ц а «Но одно точно. Спим теперь только вместе. Это уже вопрос жизни и смерти». «Ладно, Белянка, пошли вниз, посмотрим, уцелели ли какие-нибудь продукты». «Все уцелело», — сообщила Авелла, осторожно опуская одну ногу на пол. «Я все продукты в хранилище спрятала же, чтобы не испортились». «Это ты умница». «Морт, ждем тебя через двадцать минут за столом с интересным рассказом о том, кто ты теперь есть и как с тобой быть. Эй!» н а ц с а громко щелкнула пальцами у меня перед носом, когда я попытался вытянуться в постели. «Не смей засыпать! Мы еще жить хотим!» Они с трудом выбрались из заваленной камнями комнаты. Обе в почти одинаковых тоненьких ночнушках. Я задумчиво проводил их взглядом. «А ведь можно было и отложить завтрак минут на двадцать девяносто». «Ладно, успеется». Есть, наверное, и поважнее дела сейчас. Например, вот этот пролом в стене под окном из него дует, между прочим, да и вообще. Усевшись в постели со скрещенными ногами, я глубоко вдохнул. Так, сосредоточились. Время разобраться, кто я такой. Помнится, интерфейс говорил что-то о слиянии древ заклинаний. Не успел подумать, древо появилось перед глазами. Я присвистнул. До сего момента схематическое изображение древа было двухмерным. Теперь же передо мной была полноценная 3D-модель. Подчиняясь мысленным сигналам, она крутилась, поворачиваясь ко мне то черной, то красной, то синей, то белой стороной. Увидеть древо в целом я не мог. Складывалось впечатление, что в целом его и не существует. Модель была сугубо умозрительной. «Так, хорошо, а где же тогда древо пятой стихии?» «У пятой стихии нет древозаклинаний. Создание древозаклинаний для пятой стихии невозможно». «Офигеть! И что делать?» «Как будто купил загадочную ерунду на Алиэкспрессе, а продавец забыл инструкцию приложить». «Ладно, попробуем иначе. Что там старик у костра говорил? Пятая стихия — это дух». «Ну, с м и к и а р и с понятно, а как насчет всего остального?» Я не успел даже додумать. Почувствовал что-то на правой руке, взглянул туда и увидел четырехцветную печать. Пустой круг, без руны. Моргнул от неожиданности и чуть не вскрикнул. Мир изменился. С одной стороны, все вроде бы осталось как прежде, внешне. Но у меня, вдобавок к зрению, слуху и прочим чувствам, Добавилось новое. Я начал чувствовать иначе. И теперь все вокруг казалось живым. Живая смятая простынь на кровати. Живая кровать. Живой ветерок залетает в пустой оконный проем. Живые стены, живые камни валяются на живом полу. И воздух был живым. Я его не то видел, не то ощущал каким-то другим, непонятным пока органам чувств. Вытянул руку и, подчиняясь невнятной команде, воздух собрался в шарик у меня на ладони. Его никто не сумел бы разглядеть, но он был. Молекулы воздуха, будто заключенные в невидимый и неосязаемый сосуд круглой формы, суетились на одном месте. Но вот я и з м е н и л свою мысль, и сферическая форма разрушилась. В руку мне легла невидимая рукоятка воздушного меча. Взмахнув им, я почувствовал, как воздушное лезвие разрезает воздух. С ума сойти! Я не брежу! Порядки эксперимента слегка резанул по простыне и увидел такой хирургически точный надрез... что даже ни одна нитка не торчала. Ткань разошлась беззвучно. Я разжал руку. Меч исчез. Сосредоточившись на простыне, я отдал ей приказ «Восстановись». Ничего не произошло. Тогда я более детально представил, как сращиваются края разреза. Тщетно. Перевел взгляд на окно и повторил приказ. И вот тут эффект оказался невероятным. Несколько камней прилетели снаружи, другие подкатились по полу. Секунды две прошло, и все камни аккуратно встали на свои места. Потом крохотные щели заткнули камешки помельче, вплоть до песчинок. Будто волна пробежала по каменной кладке, и исчезли следы разломов. Но потом все стало еще веселее. С пола поднялись осколки стекла и вернулись в раму. Я непроизвольно вскрикнул, увидев, что окно вновь сделалось целым и даже засверкало на солнце, будто только что вымытое. Разблокированная ветвь древа земли. Работа по стеклу. Магический ресурс — 1500. Я закрыл глаза. Так стало еще легче. Я будто ощутил жизнь дома в целом. Может, что-то подобное могла чувствовать и нация? Может, поэтому она и находила дорогу в незнакомых местах? «Я хочу восстановить все, что разрушил этой ночью», — шепнул я. Не видел, но чувствовал, как на теле дома зарастают раны, как дух дома с благодарностью уступает мне. Я слышал, как едва уловимо брякают, соединяясь камни, как стекла встают в оконные рамы. Внизу вскрикнула а в е л а Наверное, разрушения добрались и дотуда, а теперь самоустраняются. Восстановление разрушений завершено. Магический ресурс 750. Магический ресурс меньше 50%. Исследование заклинания временно приостановлено. Я открыл глаза и тут же услышал, как по каменному полу в коридоре торопливо шлепают босые ноги. В дверном проеме, Дверь на петле таки не наделась, но хоть проем восстановился. Почти одновременно появились Наци и Авелла. Уставившись на меня широко раскрытыми глазами, они хором крикнули. «Ты видел?» «Я сделал», — сказал я не без самодовольства. «Я маг пятой стихии. Что бы это ни значило».